С тех пор, как Харуюки стал бёрстлинкером, он периодически слышал обрывки информации, заставлявшие его задумываться о том, что Черноснежку могли связывать особые отношения с ещё одним королём, и что этот человек был кем-то очень близким ей в реальном мире. Когда полгода назад Харуюки спросил Черноснежку о её родителе, он получил загадочный ответ. «Когда-то этот человек был мне самым близким и самым дорогим на свете». Он был светом в центре моего мира, прогонявшим из него всю тьму. Я искренне верила в это. Но настал день, настал час, настал миг, когда я поняла, что это лишь хрупкая иллюзия. Сейчас этого человека можно назвать моим самым заклятым врагом. Я сожалею о нашей встрече так сильно, что уже начинаю думать, что лучше бы мы никогда друг друга не знали. Настал миг. Несомненно, речь шла о том самом моменте, когда Черноснежка осознала, что её родитель, Белая Королева, обманом заставила её лишить Ред Райдера всех очков. «Я не буду говорить о том, что вся вина за смерть Райдера лежит только на Белой Королеве», – прошептала Черноснежка, словно уловив мысли Харуюки. «Во-первых, я бы изо всех сил сопротивлялась предложению Райдера, даже если бы она не показала мне пистолет, а во-вторых, В конце концов, это я поверила всему, что сказала мне белая королева, и не слушала ни слова из того, что сказал мне красный король. Но, когда я вернулась, переполненная сомнениями, я немедленно добежала до комнаты сестры, которая на год старше меня. Она снежной улыбкой подтвердила мои догадки, и в тот миг меня обуяла такая ярость, которую я никогда до того не испытывала. Я решила, что она виновата и в смерти Райдера, и и в том, что я потеряла Нега Небюлас, когда я опомнилась, я сжимала в руках перочинный нож с её стола. После этих слов Черноснежка ненадолго затихла, заставив Харуюки невольно представить себе эту сцену. Девушка с чёрными волосами и бледным лицом, по которому нескончаемым потоком лились слёзы, и с маленьким ножом, который она изо всех сил сжимала обеими руками. В её глазах читался гнев, Ненависть, но отчетливее всего – горе. Она медленно сделала два шага в сторону, чуть более высокой девочке напротив. Но, несмотря на приближающееся лезвие ножа, с губ той девочки напротив не пропадала улыбка. Я направила нож на свою сестру и приказала ей вступить со мной в кабельную дуэль, чтобы я смогла убить её так же, как Райдера. Но её улыбка даже не дрогнула, и она ответила – Вместе со следующими словами Черноснежки сдвинулись и губы девочки в воображении Харуюки. «Не говори так. Я не хочу лишать тебя ещё и Брейнбёрста». Другими словами, она обещала, что если я вступлю с ней в дуэль по правилам внезапной смерти, то проиграю и потеряю все очки. И пусть я ни разу всерьёз не сражалась с моей сестрой, я поняла, что она говорила правду. Я застыла на месте... А сестра попыталась отобрать у меня нож. И в этот самый момент лезвие ранило её ладонь. Длинная история подходила к концу. Черноснежка медленно выдохнула, расслабилась и тихо закончила. Что случилось дальше, ты уже знаешь. Сцену моей угрозы видела домашняя камера. Меня под предлогом психического отклонения выгнали из родного дома в районе Мината. И таким образом, вслед за своим легионом, я потеряла и семью. но всё. Теперь между нами больше ничего нет. Это и есть полная история о том, что связывает меня с первым красным королём Редрайдером и белой королевой Уайт Космос. После небольшой паузы, Черноснежка заговорила уже другим тоном. «Ну что, Харуюки, чувствуешь отвращение? Презрение? Ради достижения своей цели я, возможно, однажды пожертвую тобой». Как только Харуюки услышал эти слова, Он тут же крепко прижал Черноснежку к себе обеими руками. Одновременно с этим он сказал, вкладывая все свои силы в каждое слово. «Если впереди есть ещё один уровень, то к нему нужно стремиться. Потому что иначе в чём смысл существования Брейнбёрста?» Обе эти фразы в точности повторяли те, что они сказали друг другу в кафе на следующий день после того, как Харуюки стал Бёрстлинкером. Пусть с того дня и прошло 8 месяцев, но Харуюки, понимая, что должен показать ей, что за это время его чувства ничуть не изменились, продолжил. А «Всё, что потеряно, можно вернуть, отстроить вновь. Да, прямо сейчас Нега Небюлас состоит лишь из шести человек, но я уверен, очень скоро к нам вернутся оставшиеся элементы, затем придут новые люди, и Легион станет ещё больше, чем раньше». «Тогда мы сразимся с Белой Королевой и поставим точку в этой истории как Бёрстлинкеры. И всё это время я буду рядом с тобой, пока ты не достигнешь десятого уровня». Харуюки закрыл рот, но Черноснежка ответила не сразу. Обычно в таких ситуациях он начинал волноваться, что сказал что-то не то. Но сейчас он не ощущал ни капли сомнения и продолжал крепко держать её в руках». Наконец он ощутил на своём плече едва заметное чувство. Две маленькие капли упали на его футболку и просочились к коже. «Спасибо, Харуюки. Я знала. Я знала, что не ошиблась с выбором. Я от всей души рада тому, что выбрала именно тебя». И вновь прозвучала фраза, слово в слово повторявшая ту, что она сказала восемь месяцев назад. Но тогда, услышав эти слова, Он лишь убрал руки и свесил голову. Сейчас же он обнял Черноснежку ещё крепче и ответил ей. и «Я... Я тоже от всей души рад тому, что ты выбрала меня, Черноснежка!» «Спасибо!» Услышал он голос, произнесённый сквозь слёзы. Ещё две минуты от его плеча доносились тихие всхлипы, и Харуюки продолжал прижимать её к себе, молча впитывая все её слёзы. Нежную тёплую тишину Прерывал звук оповещения. Школьников гнали по домам. Черноснежка медленно отпрянула, шепнула «подожди немного» и направилась на кухню. Послышался звук текущей воды, но вскоре прекратился. Когда она, наконец, вышла, на её глазах ещё оставалось немного красноты, но в остальном она выглядела как всегда свежо. Харуюки с Черноснежкой вместе вышли из комнаты школьного совета, поменяли обувь и встретились у ворот. Как только они вышли из них, их отключил от локальной сети и подключило к глобальной. Школа у Мисата находилась как раз между домом Харуюки и коттеджем Черноснежки, так что обычно у ворота не прощались и шли в разные стороны. Но Черноснежка замерла, словно не собираясь никуда идти. «Харуюки?» э, «Да». Она произнесла его имя с таким серьёзным видом, что тот моментально замер. Прокашлившись, Черноснежка продолжила. «Если как следует подумать, то я, конечно, пригласила тебя в комнату школьного совета, но ты не заметил, что мы так и не обсудили самое важное». «А, важное?» — говоришь, — переспросил Хрой Юки. Черноснежка подошла ближе и прошептала. «О том, почему на той карте был герб?» «А!» Тут она права. Поводом для встречи в комнате школьного совета стало то, что на карте АСС-комплекта оказался герб первого красного короля Редрайдера, скрещенные револьверы. Но он до сих пор не знал, почему на ней оказался этот герб. Харуюки очень хотел услышать мнение Черноснежки по этому поводу, но понимал, что они не могут просто стоять у школьных ворот и разговаривать. Он посмотрел на индикатор времени и подумал, Изначально он планировал отправиться после школы в Накана 2 и сойтись в дуэли с Вольфрам Цербером в третий раз. Харуюке казалось, что чем больше он будет сражаться с ним, тем ближе будет к разгадке всех тайн, что окружают этого аватара. Но, увы, сейчас перед Харуюке стояла ещё более важная миссия, а именно уничтожение тела АСС-комплекта. Вряд ли Маджента Сизза остановится после победы над одной школой. Корень зла нужно уничтожить до того, как она распространит комплекты ещё дальше. Проблема заключается только в том, что Хоруюки ни за что не смог бы взять штурмом Токио Метауэн Тауэр в одиночку. Даже для полного состава Неганебулос это слишком опасно. Даже если им удастся победить Архангела Метатрона, они не знают, что ждёт их внутри башни как постановили в ходе предыдущей конференции Семи Королей. Ради этой операции силы должны объединить все легионы. И тут Хараюки заметил кое-что, что заставило его ахнуть. А, -а, «А, Черноснежка! А? Если хочешь спросить меня о гербе, то сначала нам нужно найти место поспокойней». «Нет, у меня другой вопрос. Самая приоритетная из наших задач — штурм Метаунтауэра, правильно?» Эй, эй, обсуждать такие вещи в общественных местах слишком опасно. А люди могут подумать, что мы террористы. Черноснежка усмехнулась, но затем увидела, что Хороюки говорил всерьёз. Кивнула и залезла в сумку, достав из неё полутораметровый экспресс-кабель. Она немедленно подключилась к нему, а затем протянула Хороюки второй штекер. Хороюки, понимая, что сейчас не время стесняться, уверенно взял его в руки хотя спина его всё же вспотела, и подключил к шее. В голове тут же раздался мысленный голос Черноснежки. «Давненько мы с тобой не соединялись напрямую на улице. Хотя, судя по твоей реакции, ты уже к такому привык». Её голос прозвучал то ли укоризненно, то ли насмешливо, и Харуюки рефлекторно отозвался вслух. «Я вовсе не привык, ни капельки!» «Ага, теперь вижу». «Ах, прости». «Я что-то...» — смущенно ответил Хруюки, всё же перейдя на мысленный голос. Черноснежка вновь усмехнулась. «Прогуляемся? Дождь вроде бы закончился». И действительно, облака, ушедшие на восток в первой половине дня, возвращаться пока не собирались. Виртуальный интерфейс тоже подсказывал, что шансы осадков во второй половине дня не превышают 10%. «Хорошо, подожди немного, я отключу автонаблюдение за боями». Быстро ответил Хрой Юки и открыл виртуальное меню. Режим автонаблюдения значился активным, а значит его может в любой момент затянуть зрителям на бои с Угинами 1 если сражается кто-то из зрительского списка. В неожиданных помехах посреди разговора он не нуждался. Сменив режим, он решил заодно спросить у Черноснежки. «А ты не будешь отключать, Черноснежка?» «Мне это не нужно». «Хоть это и немного нечестно по отношению к остальным легионерам, но мой зрительский список состоит из тебя одного». Хотя голос, раздавшийся в голове Хоруюки, звучал так, словно говорил очевидные вещи, одновременно с ним Черноснежка, смотревшая точно на Хоруюки, слегка подмигнула ему, и его сердце вновь ёкнуло. С трудом собравшись силами и нажав на кнопку, Хоруюки закрыл меню. Ему показалось, что он услышал какой-то непривычный звук. Но мысли его полностью оккупировали слова Черноснежки. Ответить он смог лишь следующим образом. «Я польщен!» В ответ на эту непримечательную фразу Черноснежка кивнула, продолжая улыбаться, а затем со словами «Ну что, пойдем?» повернулась на север. Первые метров сто они шли по почти безлюдной дороге, но стоило им выйти на Оумы как перед глазами тут же появились семейные пары с магазинными пакетами и люди, идущие в сторону станции. Конечно же, среди них нашлись и школьники из близлежащих школ, смотревшие на соединенных кабелем Черноснежку и Хруюки многозначительными взглядами. «Да, будто я когда-нибудь привыкну к такому!» Тихо подумал Хруюки, стараясь не передать эти слова по кабелю. Они стояли у светофора и ждали, пока загорится зелёный. «Итак, ты начал спрашивать меня о том, является ли штурм Металин Тауэра нашим приоритетом?» «Да, является». «Эээ... да, хорошо». Харо Юки откатил свои мысли на несколько минут назад и закивал. «Меня вот что беспокоит. Нападение на башню — совместная операция семи легионов. И это означает, что помощь окажет и Белый легион. Но при этом... «Ты и Белая Королева?» «А, вот она что. Прости, что заставляю так беспокоиться». Черноснежка ненадолго отвела взгляд, и в этот самый момент загорелся зелёный. Она пришла в себя и зашагала вперёд примерно через три секунды. «Действительно, моя... ненависть к сестре, к Вайт Космос, ничуть не поблекла с того дня. Если бы я вдруг встретилась с ней лицом к лицу, я не знаю, чем бы всё закончилось». Но у меня есть причина, по которой я посещала две последние конференции и соглашалась на совместную операцию без каких-либо опасений». «Причина? Какая?» Белая Королева принципиально не показывает себя перед Бёрстлинкерами и из других Легионов. Конечно же, на заре Ускоренного Мира ей приходилось участвовать в дуэлях, но даже в те времена она использовала то ли какую-то способность, то ли усиливающее снаряжение, которое окутывало её тело ослепительным светом, сквозь который никто не мог её разглядеть. Поэтому, несмотря на то, что она линкер девятого уровня, её фигуру видели, пожалуй, лишь короли и офицеры Белого Легиона Осциллаторий universe. «Впрочем, я тоже скрывала от других людей, кто я, пока не встретилась с тобой», добавила она, и, закончив переходить дорогу, уверенно направилась в сторону оживленной улицы. Они шли на север, продолжая отдаляться от дома Черноснежки. Но кабель, соединявший их, был таким коротким, что Харуюке пришлось следовать за ней. Другими словами, как бы странно и грустно это ни звучало, я участвовала в конференциях, будучи уверена в том, что не встречусь с ней на них. И о совместной операции думаю так же. Во-первых, она будет проходить на неограниченном поле, А во-вторых, даже если для участия пригласят королей, она вновь может послать своего представителя. Моя ненависть направлена не против всего «Осциллатори Юниверс», а исключительно против «Уайт Космос». И я не могу позволить этой злости встать на пути совместной операции. Тот Черноснежка прервалась и скользнула по соединявшему их XSB-кабелю левой рукой. После этого она крепко сжала его, словно это и есть физическое воплощение связывавших их уз. Но я совру, если скажу, что не боюсь и не беспокоюсь. Я рассчитывала на то, что ты освоишь идеальное зеркало, и ты оправдал мои ожидания. Даже если твоя новая техника называется оптическая проводимость, название ничего не меняет. Я верю в то, что ты блестяще выполнишь вверенное тебе задание. Но с того самого момента, «Когда закончилась воскресная конференция, меня не покидает беспокойство. Вернее, пожалуй, страх». «И чего ты боишься?» В этот раз ответ пришёл не сразу. Полная магазинов улица полнилась людьми ещё сильнее, чем Оума. И им пришлось почти что сжаться друг к дружке. Левая рука Черноснежки, которую он ощущал правой, словно стала холоднее. «Она жуткий человек». Вдруг раздался напряженный голос в голове Харуюки. Вслед за ним послышались приглушенные мысли. Она насквозь видит душевные раны других людей и подбирает правильные слова и действия, которыми лечит их. Но этим самым она захватывает власть над их душами и управляет ими. «Все это время я ничего не рассказывала тебе о Белой Королеве именно потому, что боялась того, что ее ужасная власть может коснуться и тебя». «Ни за что! Я не дам ей манипулировать мной!» Рефлекторно ответил Харуюки, и Черноснежка тут же кивнула. «Разумеется, я верю тебе. Я рассказала тебе о наших отношениях с Белой Королевой именно потому, что осознала, что боязнь потерять тебя — всё равно, что недоверие». Сказав это, она вдруг остановилась, положила руки на плечи Харуюки и, чтобы не мешать прохожим, повела его за большую рекламную вывеску. Конечно же, они по-прежнему были на людях, и прохожие то и дело бросали в их сторону взгляды. Обычно Харуюки, окажись он в такой ситуации, место бы себе не находил. Но сейчас он не мог ни на секунду отвести взгляда от глаз Черноснежки. Она придвинулась к нему так близко, что между их лицами осталось не больше 20 сантиметров, и заговорила одновременно и настоящим, и мысленным голосами. «Харуюки!» «Есть ещё кое-что, что я должна сказать тебе». «Да». «Дело в том, что...» Но договорить она не успела. Как только она глубоко вдохнула, слух Хоруюки пронзил знакомый звук. Холодный, сухой, похожий на удар грома. «Ускорение!» «Почему?» Изумился Хоруюки. «Никто из них не произносил команду на ускорение» и они находились на территории Неганебилос, где их не могли атаковать без предупреждения. Режим автонаблюдения он тоже отключил, его не должно было ускорить. Но еще больше он удивился, когда мир погрузился во тьму, в которой вспыхнули пылающие буквы. Но они гласили не «Here что означало бы нападение другого линкера, и не «Зарегистрированная дуэль», что означало бы приглашение на бой в качестве зрителя. А Battle Royale is beginning! Королевская битва началась!